Воспоминание 1 Из всех повинностей, которые приходится отрабатывать, когда ты занимаешь позицию середняка в семейной иерархии, поиск кандидатов в почетные приемные родичи был самым скучным. Эта досадная мысль донимала аристократа Мид Урф и Аника, когда он вышагивал по коридору старшей школы. Скучная работенка, сплошь в разъездах, а оборачивается зачастую пустой тратой времени. Здесь, на Ренторе, парадоксальным образом совсем недалеко от Сыллы, но по сути все равно, что на задворках доминации итог поездки был ясен заранее. Тем не менее, если генерал, пусть даже новоиспеченный, настаивает, что у него на примете есть перспективный кандидат, Семейные устои не позволяют оставить его слова без внимания. Генерал Ба Киф ждал аристократа на балконе, возвышающемся над залом приемов. На его лице читался тщательно сдерживаемый энтузиазм, и к тому же он был довольно-таки молод для полевого офицера. Но опять же, семейные связи никто не отменял. Глаза Ба Кифа загорелись при виде гостя. Аристократ Мит Урф и Аника? спросил он. Собственной персоной, генерал Ба Киф, собственной персоной. Обменявшись формальными приветствиями, они наконец смогли перейти к использованию менее громоздких титулов и средних имен. Итак, где этот ваш ученик, ради которого незазорно преодолеть полпланеты? поинтересовался Турфиан. Внизу Ба-Киф указал на шеренги учеников, декламирующих утренние торжественные клятвы. Крайний справа в третьем ряду. Значит, он возглавлял строй? Похвально, но не более. Его имя? Киву-Рау-Нуру. Киву. Турфиан никогда не слышал об этой семье. И? Он, выжидающе умолк, вбивая незнакомую фамилию в поиск на Квестисе. «И его успеваемость, способности и логическое мышление выше всяких похвал, добавил ба Кив. Наилучший кандидат на поступление в Академию Тахарим на ней Параре. Хм! пробурчал Турфиан, уткнувшись в экран. Семья Киво была едва ли не самой неприметной во всей доминации, Неудивительно, что он никогда о ней не слышал. «И зачем же вы вызвали нас? Потому что в семье МИД еще остались два вакантных места на нынешний год», пояснил генерал. «Если вы не возьмете Вурауна под крыло, у него не будет другого шанса до следующего года». «Неужели из-за этого разразится катастрофа?» Бак -киф стиснул челюсти. «Полагаю, что разразится». Он протянул аристократу собственный квестис. Вот статистика его успеваемости. Турфиан задумчиво жевал губу, прокручивая список достижений. Он видал и получше, но не очень часто. «Не вижу ни единого признака того, что родная семья готовила его к карьере военного». «Они и не готовили», — подтвердил генерал. «Это очень скромная семья». У них нет ресурсов и связей, какие находятся в распоряжении семьи МИД. Раз они возлагают на него такие надежды, то должны были изыскать или произвести ресурсы, с недовольством возразил Турфиан. Или вы считаете, что семья МИД должна без лишних вопросов взвалить это на себя? Задавайте любые вопросы, какие вам угодно. Я приказал вызвать его с первого урока на собеседование. Турфиан натянуто улыбнулся. «Неужели аристократы для вас так предсказуемы?» «Аристократы?» «Нет», — словно отражение в зеркале улыбнулся Ба Киф. «Но предсказать их соперничество довольно нетрудно». «Могу себе представить», — признался Турфиан, снова утыкаясь в экран. «Если мальчишка оправдает хотя бы половину возложенных на него ожиданий, то даже в этом случае будет ценным приобретением для семьи Мит. Когда-то, тысячи лет назад, семьи были именно тем, чем их привыкли считать, группами родичей по крови или браку куда не допускали чужаков. Но неотъемлемые недостатки такой системы вели к упадку и разобщению, и патриархи некоторых семей начали экспериментировать с иными методами вливания свежей крови, нежели удачная женитьба. В результате сложилась нынешняя система, при которой талантливые самородки могли стать почетными приемными родичами с перспективой в дальнейшем дорасти до праворожденного или родственника во власти. Несомненно, Вурау обладал всеми качествами, чтобы стать приемным сыном семьи Мид. Что важнее, после усыновления семья Иризи не сможет на него претендовать. то самое проявление соперничества между аристократами, о котором говорил Бакиф. Но даже это отступало на задний план при мысли о том, что Синдикура наконец-то вняла нескончаемым прошением сил обороны о расширении полномочий и численности, результатом чего стало создание флота экспансии и обороны. Его задачей было защищать интересы чиссов в хаосе за пределами доминации, изучать тамошних обитателей и оценивать уровень их враждебности. В кои-то веке аристократы не поскупились на финансирование, вовсю кипела работа по постройке новых кораблей, баз и прочей инфраструктуры, и вскоре флоту понадобятся все умелые офицеры и солдаты, которые найдутся среди чиссов. Похоже, Вураун с легкостью впишется в эту роль и сможет прославить не только себя лично, но и всю семью. «Хорошо», — сказал Турфиан. «Давайте поговорим с ним, заодно проверим, как он выдержит надлежащий допрос». «Надеюсь, тот особняк не очень далеко», — заметил Вураун в салоне машины, уносящей его все дальше от стен школы. Я и так пропустил сегодня все занятия. Если и завтрашние пропущу, преподаватели будут недовольны. «Переживете», — отрезал Турфиан с вымученным терпением в голосе. Неужели мальчишка не понимал, какая ему оказана честь? Как видно, не понимал. Посещение занятий волновало его больше, чем возможность быть усыновленным одной из девяти правящих семей. Рентор трудно было назвать средоточием политической и культурной жизни, поэтому аристократ решил, что нужно сделать скидку на некоторую степень провинциальной отсталости. Но даже в этом случае невежество Вурауна выделяло его среди непритязательных простолюдинов. Впрочем, если полагаться на мнение Ба Кифа, то мальчику прочили карьеру военного, а там политика не играет большой роли. но это при условии, что в Урау примут в семью МИД, что еще вовсе не гарантирован. Турфиан отправил собственный отчет, но предстояло еще пройти собеседование с советниками, которые вели дела семьи на Ренторе. Если удастся их поразить, следующим шагом будут краткие смотрины у дамы, которая занимала пост Патриэля семьи МИД. По завершении этих мытарств Их рекомендации будут направлены в главную резиденцию семьи на Цилле, где вынесут окончательный вердикт. Только после этого Вураун узнает, подходит ли он им в качестве почетного приемного сына. Весь процесс, как правило, занимал 2-3 месяца, хотя порой на памяти Турфиана доходило и до шести. Услышав сигнал Квестиса, аристократ включил прибор. На экране светилось шаблонное сообщение, причем очень короткое. Вураун признан почетным приемным сыном. Турфиан завис, уставившись на экран. Признан? Невозможно. А как же собеседование, встреча с Патриэлем, одобрение из резиденции? Тем не менее, от факта никуда не деться. Кто-то существенно сократил процедуру, и многоступенчатые формальности уже ничего не изменят. Строго говоря, в них отпала необходимость. Скорее всего, Патриэль получила точно такое же сообщение, и по прибытии в особняк их ждет непродолжительная церемония отречения Вурауна от семьи Киву и вступления в семью Мид. «Что-то случилось?» — спросил мальчик. «Нет, ничего». Аристократ убрал Квестис в карман. Значит, этого выскочку приняли лишь по результатам допроса самим Турфианом. Возможно, во внимание приняли школьную успеваемость и отзывы преподавателей. Но этого явно было недостаточно. Да, мальчишка талантливый, но должно быть еще что-то. Несомненно, кто-то из самой верхушки следил за тем, как проходит сегодняшняя поездка Турфиана. а биографию Вурауна этот кто-то изучил еще раньше и пришел к выводу, что семье Мид будет выгодно такое приобретение. Итак, если решение было принято заранее, зачем на это собеседование направили самого Турфиана? Уж точно не из-за того, что его рекомендации имели хоть какой-то вес в резиденции. Ничего подобного. Турфе она послали в эту глушь, чтобы скрыть тот факт, что вураун уже давно избран вопреки процедуре. чистая политика, но разве что-то в правящих семьях к ней не относится? Турфиан нахмурил брови, запоздало сосредоточив мысли на том, что он упустил из внимания чуть ранее. Когда он только получил известие о приеме мальчика, то никоим образом не отреагировал на него. В конце концов, он был аристократом и провел за политическими играми достаточно времени, чтобы научиться не выдавать эмоции в мимике и голосе. Но это не помешало Вурауну заметить, что сообщение несколько выбило его спутника из колеи и задать вопрос. Турфиан смерил мальчика взглядом. Столь выдающаяся наблюдательность — редкий дар. Может, он чего-то не разглядел в кандидате? какую-то особенность, которая принесет почеты ему самому и всей его семье. По всей видимости, в резиденции рассудили точно так же и постарались, чтобы этой семьей оказалась семья Мид. Оставалась еще небольшая неясность, отправит ли мальчика учиться в Академию Тахарим. Однако, учитывая, что неизвестный благодетель Вурауна имел в руках все рычаги, вопрос можно было считать предрешенным. Турфиан хмуро смотрел, как одни элементы пейзажа сменяются другими. Он не любил, когда им манипулировали, и тем более не одобрял, когда законные и проверенные временем правила отменялись по мановению чьей-то руки. Но он был аристократом из семьи Мид, и не ему оценивать правильность или ошибочность решений, которые принимаются на высшем уровне. Его работа — выполнять спущенное оттуда поручение. Возможно, когда-нибудь это изменится. «Ничего не случилось», — повторил он. «Я получил сообщение, что вас приняли в семью». Вураун широко распахнул глаза. «Так быстро?» «Да», — подтвердил аристократ, в глубине души посмеиваясь над его изумлением. Значит, этого выскочку все-таки можно застать врасплох. И он был знаком хотя бы с политики, раз понял, что его усыновление – случай из ряда вон выходящий. Скорее всего, как только мы прилетим, то тут же приступим к церемонии. Как я понял, я стану почетным приемным сыном? Ага, и о традициях правящих семей он тоже осведомлен. с этого все начинают подтвердил Турфиан. когда и если вы пройдете испытание, то станете праворожденным а потом родственником во власти завороженно добавил вураун аристократ неслышно выдохнул ну уж нет такому не бывать слишком уж незнатной была его семья допустим «Пока что привыкаете к имени Мит-Рау-Нуру». «Хорошо», — пробормотал он. Турфиан наблюдал за ним уголком глаза. Мальчик мог принести семье Мид славу, как и предрекал Ба-Киф. Но с тем же успехом он мог принести позор и огорчение. Таков закон равновесия Вселенной. «Как бы то ни было, назад ничего не вернуть». Вурауна больше не существовало, его место занял Траун.